и тут же взялся за дело. А доктор шагал по дороге и Бриджтаун. На душе у него было легко. Ну, наконец наконец-то все сделано», — подумал он. «Все сложилось как нельзя удачнее. Как бы только мне поосторожнее-то сказать крякки что наш копилка снова опустеет. Приют для престарелых лошадей просуществовал много лет. И уж кому-кому о он радости не прибавил. Четыреста шиллингов каждые полгода, которые выплачивал доктор-крестьянину за луг, еще полбеды. Главная же беда была в том, что теперь доктор то и дело выкупал в окрестностях очередную престарелую клячу. Он скупал коней у извозчиков, у старевщиков, у крестьян. А когда на дороге показывалась цыганская телега, то несчастной гряки хватало за голову. Ведь всем известно, цыганские лошади славятся худобой и старостью. И не было надежды что доктор их не заметит и не захочет купить. И уж тогда из копилки выгребалось все до последнего преней, потому что цыгане умели торговаться намного лучше, чем доктор Дулитлу. Все эти лошадиные пенсионеры отсылались в приют и становились членами общества. Вот так У Бетти Тогла появилась большая семья. Старые лошади пребывали со всех концов страны. И вечером над тополями можно было услышать не одну занятную историю. А к столбу посередине луга иногда даже выстраивалась очередь. До того старики любили чесать у него спины. Приют наполнялся, и мальчик, выращивавший репу, написал доктору, что он один уже не справляется, и что ему нужен помощник. «Кстати», — писал он в письме, — «у меня есть приятель. Он тоже не прочь подзаработать на коньки. Полоть грядки и выращивать репу он умеет. Может быть, вы его наймете». И пришлось доктору согласиться и платить мальчишкам уже два шиллинга в неделю. Через три месяца доктор посетил приют, и сразу же выяснилось, что нужны деньги, деньги еще раз деньги. Пора было подправить ограду, вычистить ручей, подсадить кусты в живую изгородь, чтобы она стала погуще. Как все знают, лошади не носится сапог. Поэтому понадобились подковы и пришлось звать кузнеца. Копилка пустела прямо на глазах. В чему стараться? Жаловалась как-то кряки сове. Я пытаюсь урезать наши расходы, чтобы выкроить лишний шиллинг и ускорить наше возвращение домой, а доктор швыряет деньги на ветер. Уж и не знаю, как быть. Он сколько не заработает, сразу же все и потратит. Часть пятая. Глава первая. Господин Белами из Манчестера. Доктор Дуриттл рассчитывал вернуться в цирк к следующему утру, но по дороге его нагнал крестьянин на телеге и предложил подвезти, так что доктор добрался до Бричтауна еще к полуночи. У входа в цирк его ждал Мэтью Мак. «Блоссом хочет немедленно поговорить с вами. Тот господин из Манчестера все еще здесь». Цирковые шатры уже свернули, погрузили на повозки. Загоны для зверей разобрали. Все было готово к тому,